345 августа 5. -е. Коллективная энергия. Сказано о силе двух объединённых согласованных аур. Сказано о значении двенадцатигранника. Сказано о значении круга и при другом числе участников. На защитном значении объединённых сознаний тоже известно.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 Пытайтесь противостоять встречным волнам своими слабыми силами и удивляйтесь, что их не хватает, в то время как объединившись коллективно, можно было бы легко преодолеть волны противных явлений. Что же мешает? Нетьма ли? Надо вновь все силы направить на единение круга. Защитное значение его велико, велика его силовое воздействие на окружающих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 Почему не хотите облегчить путь свой? Удумайте, как утвердить единение между собою с одной стороны и иерархией света с другой, между собою усилив себя и как с учителем крепче связаться. Не в телесном толкании единении, не в обычных делах, не в явлениях жизни текущей, не в призраках майи, в единении в духе.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 Будущее учение света, учитель, сокровище пространственной мысли, беспредельность и путь общий к учителю света под лучами его, вот то, на что можно мощно и без ущерба утвердить единение. Всё остальное пройдёт и забудется в смене дней и ночей, но то высшее, что свяжется с лучшей души, остаётся с вами навеки.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 а также и ваше здоровье и сила и спокойствие и исполнение ваших желаний пусть единение это будет трёхсторонним единение с учителем света единение между собой и единение как монолитность своего собственного микрокосма, когда уничтожена половинчитость и шатание, и единым внутри себя становится дух, единым, как стрела, устремлённая к цели, едина каждой частицей своей. Это тройное единение дас прилив сил необычайный и сознание, что таким единением можно победить всё. А сейчас время особое, когда обычными мерами уже не пройти.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 но тем, что от духа в сущности вашей. Ярость текущего часа и дней пройдёт и минует. С чем же останетесь вы, если единением высшим себя не утвердите? Вам много дано, и чудесны возможности ваши, и нет им конца, и путь бесконечен. Нужно лишь вместе идти, не телами, но в духе. Сила могут быть в разных местах. Но что же разъединит дух, умноживший свою мощь могучую силу круга? Вкрутиться в круг это не значит возложиться на кого-то и вампирически пожирать чужие силы, а опасайтесь такого единения, оно кончится прахом. Но сердце, нагнетая огни, И напрягая устремление, собственную огненную силу яровосжигайте, объединить с теми, кто так же горит, как и вы. И будет тогда единение ваш отсвета, и будет тогда светло ему, и даст оно радость и духоподъём. В противном же случае каменной тяжестью ляжет на чьи-то сильные плечи, усилив быть может тот груз непомерный, который на них уже есть.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 Единением многократно сможете усилить возможности свои. Помните, единением победите. В духе оно и осуществимо, в любых условиях и при всяких обстоятельствах. Процессия осуществления единения: стремитесь дать, но не брать, и будет тогда оно совершенным, ибо каждый принесёт что-то, и тем усилит мощь круга. сосредоточене коллективной силы подчинено своим законам их соблюдите